расставанию солей моральный Денис готовился уже давно. Но, как оказалось, оборвать отношения, которым было столь много лет, было делом непростым. Решился внезапно, хотя у него и был повод пока немного потянуть кота за причиндалы, а именно день рождения Софии. Но вдруг почему-то показалось, что это весьма себе колоритная и правильная дата. Их дочь в эту дату родилась, а брак Солей умрет. Ну и чем не символизм? И вдруг оказалось, что погиб не только их союз, заключенный на бумаге, но еще и ребенок. «Она была беременна от тебя», – в который раз прошептала Ася. «Это очень плохо, Дэнни, очень». Та девочка, что украла не только его мысли и чувства, но и саму жизнь, увлекалась какими-то хернями вроде потоков энергии и прочих предсказаний судьбы. Вот и усмотрела в выкидыше Ольги дурной знак. Туманов даже пожалел о том, что в принципе рассказал ей про факт попадания жены в больницу. Надо было соврать, что расстались тихо и мирно, а то ведь Ася очень чувствительна и принимает каждый вздох очень близко к сердцу. «Я так не думаю», — ответил Денис, привлекая к себе любимую. «Это всяко лучше, чем если бы Оля стала шантажировать меня пузом». И он быстро, чтобы не передумать и в данный конкретный момент переключить мысли Аси с ее переживаний, проговорил. А вообще все произошло как надо. И готовься. Я хочу познакомить тебя с дочкой и родителями». Едва договорил эти слова, как ощутил, насколько Анна напряглась. Она закаменела в его руках, превратившись в изваяние. Потом чуть отодвинулась и проговорила. «Мне кажется, они меня не примут, особенно сейчас. Может, нам стоит повременить?» Вопросы Аси Дениса разозлили. Нет, он не испытывал агрессии в сторону своей девочки. Это было просто немыслимо, но то, о чем конкретно она его спрашивала, порядком бесила Туманова. Он взрослый и разумный человек. Мужчина, выбравший не безликую жизнь с женой, а новые отношения. И именно его выбор должны полностью одобрить родители и дочь. Иначе что это будет? Родные люди, а пошлют его нахрен с его потребностями и желаниями? «Нам не стоит временить, Ася», – с нажимом сказал Дэн и мысленно себя обругал, когда его нежная малышка еще больше напряглась. Он это чувствовал всем телом, которое всегда очень остро реагировало на все, что происходило с любимой. Что в постели, что вне ее. Туманов не раз слышал от Анны, насколько их энергетика схожа. И это получало подтверждение каждый миг, когда они были рядом друг с другом. Вот и сейчас Дэн ощутил каждый накаленный нерв в теле Аси. «Нам не стоит временить», — повторил он более мягко. «Наоборот, стоит ковать железо, пока оно горячо». Туманов улыбнулся, давая понять, что это своего рода шутка, хотя видел, что любимая и не восприняла данную фразу за нечто, в чем содержалась хоть капля веселья. Продолжил и в тихим, но уверенным голосом. «Я считаю, что если Соня и мои родители меня любят и воспринимают как человека со своими желаниями и нуждами, они будут тебе рады. А если скажут, что я, дурак, разбросил ту, которая уже стала для меня обузой, значит, нам с ними не по пути». Он чмокнул Асю в нос и отошел, потому что и дальше ощущать, насколько напряжена его любимая, было невыносимо. И она, словно разом поняв, что так реагировать и впрямь не стоит, немного расслабилась и выдохнула. «Дэнни, я буду делать все так, как ты скажешь. Ты ведь мой учитель и знаешь это?» Говорила Ася о том, что мгновенно породило в душе туманного чувства, испытывать которое он особенно любил. У него есть та женщина, что готова слушать и делать так, как он скажет, исходя из его опыта. Ведь Соли они были на равных, прошли свой путь один на двоих, соответственные шишки набивали сообща. А тут все было совершенно иначе и по-новому. Это особенно будоражило Дениса. «Тогда пока просто сосредоточься на мысли о знакомстве с Соней и моими родителями», — проговорил он властно. «А в данный конкретный момент...» Выброси все из головы и иди ко мне. Я по тебе дико соскучился. Вроде и расставались они обычно совсем ненадолго, а каждый час, когда не видел рядом Асю, был похож на маленькую пытку. Что это, если не любовь? И кто скажет ему, что ради этого чувства не стоило отказаться от всего, что раньше было дорого, но уже поросло слоем пыли? Улыбнувшись той чарующей улыбкой, на которую он в том числе повелся, ася медленно подошла к нему и прижавшись к его телу потерлась у него ласковой кошечкой и дэн мгновенно запылал а уж когда их губы соединились в поцелую что сначала был целомудренным а после очень быстро перешел со гранивинности, туманов в очередной раз понял насколько ему все же повезло когда в его жизни появилась анна и теперь он готов был на все чтобы любимое осталось с ним навсегда даже на разрыв отношений с родными Впрочем, настраивать себя на этот лад точно не стоит. Пусть все идет, как идет. Не зря ведь Ася верит во все астральные течения, невидимое простому человеческому глазу. Выходит, она тоже его многому учит. И в этом тоже имеется свой непередаваемый кайф.